Эпилог 1. Лучи заходящего солнца заливали Мэтсен крик. На смену урагану и дождё пришла обычная для этой поры жара. Небо очистилось, и только свежесть и прозрачность воздуха напоминали о приближении осени. Уцелевшие после жуткого урагана кукурузу уже скосили, и город наконец освободился до следующего сезона от испытанной всеми летом клаустрофобии. Тучи мигрирующих ворон садились на скошенное поле и лакомились остатками зерна. Высокие стебли кукурузы уже не заслоняли острых шпилей лютеранской церкви, которая стояла на окраине города. Неподалеку от церкви Находилась узкая улочка с двумя рядами трейлеров. Средник был и маленький передвижной домик Кори Свенсон. Она лежала на диване и почитывала книгу, начатующе в июнь. В комнате было свежо, в открытое окно проникал прохладный воздух, Коря перевернула последнюю страницу, и в этот момент в церкви зазвучала органная музыка, затем завел местный хор, так обычно начиналась вечерняя служба. Кори улыбнулась узнав сильный голос Кликрасмусом. Это была первая служба их нового пастора Тредуэлла, который прибыл в город совсем недавно, но уже успел завоевать расположение прихожан. Кори рассмеялась, вспомнив замечательную историю, которую ей рассказали, когда она лежала в больнице. Однажды утром прежний пастор Уилбер проводил поминальную службу по безвременно почившему Смиту Людвигу. На службе присутствовали родные и близкие журналисты. Даже его дочь прилетела издалека по такому случаю. В этот момент из зарослей кукурузы вышел оборванный, грязный, исхудавший и заросший, но все же живой Смитлюдик и направился прямиком в церковь. Первая его увидела дочь и тут же упала в обморок. Все остальные разбежались от страха, а больше всех досталось пастру Уилберу, оцепеневшего от ужаса беднягу, хватил аплексический удар. Ему, вероятно, показалось, что перед ним призрак. Но оказалось, что избитый, раздетый и до смерти напуганный Смит Людик более двух суток лежал на краю кукурузного поля, изредка приходя в сознание. Счастье убийца сохранил ему жизнь, но при этом... Разорвал в клочья одежду, наставил синяков и зачем-то забрал кожаные макосины. Сейчас пастор Уилберг успешно проходил курс реабилитации в дорогой больнице. А Людвиг почти поправился и уж писал на больничной койке первые главы книги «Воспоминания о своей встрече с жестоким убийцей» в медьян-крике, которую по неизвестным причинам оставил его в живых. Отложив книгу, кори легла на спину и стала смотреть в синее небо, по которому медленно проплывали кучевые облака. Город постепенно возвращался к нормальной жизни. Недавно позановились тренировки местной футбольной команды, и даже школу привели в порядок почти за две недели до начала занятий. Правда, прошел слух, что администрация Канзасского университета пересмотрела свои планы и решила проводить эксперимент в штате Айова. Это уже мало интересовало обитателей города, так как в связи с последними событиями сюда понаехало множество специалистов из штата, обещавших открыть здесь национальный парк, большая группа геологов, фотографы журнала National Geographic, даже спелеологи, жаждавшие увидеть своими глазами знаменитую пещеру. В прессе появились сообщения о том, что в Мэтсин-Крике обнаружена самая разветвленная карстовая система за всю историю геологических исследований, кроме, разумеется, пещеры в Карлсбаде. Все это означало, что город ожидает приток большой денег, щедрое финансирование, а значит и процветание. Впрочем, время покажет, так ли это на самом деле. Кори тяжело вздохнула. Увы, все эти многообещающие перемены не отразятся на ее жизнь. Еще год от силы, два эта паскудная городишка навсегда останется в прошлом, как кошмарный сон. Пока она лежала на диване и размышляла о превратностях судьбы, солнце скрылось за горизонтом и начали быстро сгущаться сумерки. Коре встала, подошла к письменному столу, выдвинула ящик и осторожно оторвала, приклеенные к его дну скотчем пакетик с деньгами. Полторы тысячи долларов это ее надежда на спасение. Мать долго рыскала по комнате, корин так не нашла денег, а после событий в пещере вовсе перестала их искать. Теперь она относилась к дочери с подчокнутым уважением, но Кори понимала, что это временное явление, и скоро все станет по-прежнему. Сейчас мать на работе в ночной смене, и Кори не сомневалась, что утром она заявится с привычной бутылкой водки. Повертев хрустящие новенькие купюры в руках, Кори улыбнулась. Пендергаст решил остаться в городе еще на одну неделю. Сейчас напряженно работал с шерифом Хейзеном, намереваясь собрать доказательства и передать дело в суд. Сегодня он позвонил и сказал, что завтра утром... Уезжает домой и бы попрощаться с Кори, заодно забрать свой мобильный телефон. Ну, она-то знала, что его интересовал прежде всего телефон, а не она. Правда, Пендергас несколько раз навещал ее в больнице. Был по окнамению добр, любезен, но Коре хотелось чего-то большего. Она тряхнула головой, словно пытаясь отбросить ненужные мысли. Неужели она в самом деле надеется, что Пендергас возьмет ее с собой в Нью-Йорк? И сделает постоянным ассистентом. Смешно. Кроме того, он действительно спешит туда и постоянно ссылается на неотложные дела. Он несколько раз звонил по мобильному телефону кому-то в Рену, но горе всегда деликатно ходил в сторону и не знал, о чем они говорили. Да и какое ей до всего этого дело? Он уедет домой, а через пару недель начнутся занятия в школе, последний год ее пребывания в меттинг Последний год в этом кошмарном аду. Утешало лишь то, что отныне у нее не будет никаких проблем с шерифом Хейзеном. Невероятно, но именно он спас корей жизнь. Теперь проявляет к ней почти отцовскую заботу. Она навещала его в больнице, как только сама выписалась оттуда. Шериф был добр к ней, даже просил прощения за прежние отношения. Конечно, Хейзен был немногословен. Но Кори оценил его поступок и, в свою очередь, поблагодарила за то, что спас ее. Хэйзен неожиданно прослезился, сказал, что ничего особенного для нее не сделал, бедняга. Он до сих пор вспоминает Теда и не может смириться с мыслью, что его больше нет. Кори снова посмотрела на деньги. Завтра утром она возьмет их с собой и расскажет Пендергасту, как распорядиться ими. Эта мысль впервые появилась у Кори еще в больнице, И она удивилась, почему это не пришло ей в голову раньше. До школы осталось две недели, она совершенно свободна, у нее есть деньги и нет никаких обязательств перед родными или друзьями. С ничего не держит ее сейчас в этом городе. Если Кори их не потратит, то мать не отстанет и рано или поздно завладеет этим богатством. Конечно, у Кори не было абсолютно никаких иллюзий на этот счет. Даже если он найдет отца, то неизвестно, чем он занимается, как живет. Вполне возможно, что отец неудачник и проводит свои дни в алкогольном угаре, ведь он бросил их много лет назад и с тех пор не предпринимал никаких попыток повидаться с дочью. Более того, он ни цента не заплатил матери за воспитание своего ребенка. Это о многом говорит. И все же эта мысль не давала кури покою. Как бы там ни было, она должна разыскать его... Поговорите с ним по душам, ведь он, в конце концов, ее отец. Если раньше Кори только мечтал об этом, то сейчас для осуществления мечты у нее есть необходимые суммы денег, да и свободного времени навал. Найти его не составит большого труда. Мать как-то обмолвала, что он долго слонялся по штатам Среднего Запада, пока на не ел в Алентауне, штат Пенсильвания. Ну, сколько свенцев может быть в этом маленьком городке?» Доберётся на машине за пару дней, а денег ей вполне хватит на бензин, питание и проживание в мотеле. еще останется немного на всякий случай, если вдруг машина забрахлит. А если отец окажется нищим и неудачником, то всё равно радость от встречи с ним окупит все её затраты. Нет, нет, он не может быть негодяем и мерзавцем, каким изображала его мать. Ведь когда-то он был хорошим и заботливым отцом, часто водил её в кино, на гольф, шутил, вообще вёл себя прекрасно. А если отец все же неудачник, то ничего страшного в этом нет. Я в школе тоже называли неудачницей, лентяйкой. Конечно, отец оставил Корис с этой сварливой невыносимой алкоголичкой. Она хорошо знает, что он любил ее, уделил ей немало времени ее воспитанию. Кори сложил ей деньги и решил, что незачем мечтать о встрече с отцом. Надо поехать и посмотреть, что к чему Кори вытащила из-под дивана большой пластиковый чемодан и уложила туда самые необходимые вещи. Она уедет рано утром, пока мать спит. Потом прощается с Пендергастом и отправится в далекое путешествие. Вскоре чемодан был готов. Кори засунула его на место, улеглась на диван и мгновенно заснула. Проснулась она посреди ночи от какого-то шороха. Присев Кори, сон нагляделась и зевнула. Что-то разбудило ее. «Ну что?» — мать работала в ночную смену. «Значит, что-то другое?» — Кори посмотрел на часы. «Два ночи. За окном темно, и что-то там не так. Она напряженно прислушивалась. Шорох, похожий на шуршание сухой травы. Кори встала и подошла к окну, чтобы закрыть его. Она постояла, вдыхая свежий прохладный воздух, взялась за ручки, опуская оконную раму, и вдруг...» Лохматая окровавленная рука с грязными, обломными ногтями уцепилась за раму, не позволяя ее закрыть. Кори отпрянула назад, уставившись в темноту. В ту же секунду в окне появилась круглая, грязная, да более знакомая физиономия, покрытая пятнами засохшей крови, сослипшейся бородой. Мощная рука подняла до упора оконную раму, пока ту не сфиксировала защелка. Курия торопилась, смотрела на чудовище, не находя в себе сил, ни кричать, ни бежать. Помнившись, она попятилась к двери, нащупывая в кармане онемевшими пальцами мобильный телефон. Вынув его, она дважды нажала на кнопку вызова последнего по времени абонента, это был номер Пендергаста. Монстр между тем ухватился одной рукой за раму и вырвал ее вместе с креплением. Послышался звон разбитого стекла, Кори выскочила из комнаты, босиком бросилась к выходу, но дверь с шумом распахнулась, и на пороге появилась сгорбленная фигура Джоба. Один глаз его заплыл, кровоточил, с него свисали грязные лохмотья. Одна рука не двигалась, очевидно, сломанная в нескольких местах, но он был жив и производил еще более жуткое впечатление, чем в пещере. му у промычал Джоб, сложив трубочкой окровавленные губы и протянул к ней здоровую руку. — Нет, — закричала Кори, — нет, убирайся отсюда! Джо приближался к ней с перекошенным от гнева лицом. Кори метнулась в свою комнату и успела запереть дверь на защелку, но он вышиб ее одним ударом. Тогда Кори подбежала к открытому окну, выскочила, упала на мокрую от росты траву, быстро поднялась на ноги и, сломя голову, помчалась по направлению к городу. Позади раздался громкий рев, треск ломающегося дерева и топот босых ног. В соседних трейлерах стали загораться огоньки, но Кори решила не останавливаться ни на секунду, оглянувшись, она увидела, что Джоб гонится за ней, тяжело припадая на одну ногу. Если она успеет выбежать на главную дорогу, то еще останется надежда на спасение. Кори свернула в парк, отделенный от дороги несколькими сотнями ярдов. Джоб догадался, куда нам читься, и срезал угол. Он бежал медленно, но постепенно набирал скорость. Вполне мог перехватить ее самой дороги. Кори с ужасом поняла, что Джоб оставляет ей лишь один выход. Бежать в другой конец парка. Скажем, открывалось убранное крузный поле. Кори повернула направо и вынула из кармана телефон. К счастью, Пендергаст ответил быстро как всегда, спокойно. «Я иду, Кори, не волнуйся. Он убьет меня!» — кричала она в трубку, вздыхаясь. «Я буду через несколько минут вместе с полицией. Беги, Кори, беги, что есть сил!» Последнее указание Пендергаста было совершенно излишним. Она и так мчалась со всех сил, перемахнула через забор и выскочила на крузное поле. му, -му, -му, -му» — раздалось позади нее. Джо бежал боком, припадая на раненую ногу, но с каждым шагом неотвратимо приближался к коре, не оставляя надежды на спасение. Она думала, что раненый Джоб устанет или ему надоест преследовать, но нет, он ревел, словно в агонии. Тяжело пыхтел, но неумолимо приближался. Легкие кори горели от напряжения, дыхание было прерывистым и неровным. Хури бежала из последних сил, но осознавала, что шансов у нее почти нет. Что же делать, что мчаться к ручью, а что дальше? С каждой минутой она все дальше убегала от города, и Пенергас теперь все равно не успеет, как бы ни старался. Му! Му! Вдали послышался звук полицейской сирены, но это доказывало, что пендергаз не появится к моменту развязки. Значит, Кори может рассчитывать только на себя, на свои силы и сообразительность. Джоб сейчас в десяти ярдах от нее не больше. а лишь несколько секунд. Кори напрягала все силы, но ноги слабели, и дышать было нечем. Надо придумать что-то такое, чтобы остановить его». Когда Кори осознала, что убежать не удастся, она обернулась и крикнула «Джоп! Джоп! Погоди!» Но он продолжал бежать с перекошенным от ярости лицом и дико завывал. В ту же секунду Кори ощутила сильный удар по голове и рухнула на спину в мягкую грязь. Но он вскочил на нее и радостно завопил, обдав жуткой вонью. Коря увидела, как Джоп высоко занес руку для последнего удара и от страха закрыла глаза «Друг!» — крикнула она, уже не надеясь на спасение. — Ты мой друг, я хочу быть твоим другом! — тихо всхлипывая, — повторяла Кори, — удара не последовало. Выждав несколько секунд, она открыла глаза. Рука с огромным кулаком все еще висела над ней, но круглое белое лицо Джоба совершенно изменилось. От ярости и гнева не осталось и следа, вместо них появились растерянность и любопытство. «Ты и я, друзья!» — простонала Кори с облегчением и надеждой. Его лицо все еще походило на жуткую гримасу, но в единственном уцелевшем глазу появилось что-то вроде надежды. Немного подумав, Джо, опустил руку. «Да, Лук!» — переспросил он. «Да, ты мой друг!» — кивнула она. «И «Гладь с Джобом! Да, я буду играть с тобой, Джоб, мы же друзья!» Кори все еще вздыхала от страха, но теперь в ней вспыхнул проблеск надежды. Круглое лицо Джоба вдруг перекосилось, но теперь уже не от ярости. Это была улыбка. Точнее, не улыбка, а ее жалкое подобие. Гримаса, в которой с трудом угадывалось дружское чувство. Он слез с Кори, с трудом поднялся на ноги, корчился от боли, еще шире улыбнулся. Кори присел, и, боясь, спугнуть его ответил на улыбку. — Да, Джоби, мы с тобой друзья. — «Кори и Джоб, друзья!» — повторила она для убедительности, показав пальцем на себя и на него. «Друзья!» — задумчиво сказал он, как будто вспоминая давно забытое слово. «Друзья!» Сирена была уже совсем близко. Скрипнули тормоза и хлопнула дверца полицейской машины. Кори пытался встать, но ноги ей не подчинялись. «Да, Джоб, друзья! Я не буду больше убегать от тебя!» — А тебе не нужно убивать меня. Я останусь здесь и буду играть с тобой. — Мы будем играть! — радостно завопил он и бросился на убранное крузное поле.